но Генри отказался от аперитива. «Вы правы», — одобрил Горинг, — «я их и сам не пью, но немного вина вы, надеюсь, выпьете». Генри согласился. Затем последовало серьезное обсуждение меню и карточки вин, в чем Горинг проявил незаурядное познание. Генри был удивлен, увидев, что сам Горинг, который небрежно буркнул официанту мне, как обычно, довольствуется холодным цыпленком с салатом и бутылкой виши. Инспектор был знаком с протоколом деловых завтраков и не удивлялся тому, что пока они подали кофе, Горинг избегает интересующих их темы. Наконец, когда официант поднес кофе, налил и удалился, Горинг приступил к делу. Объясните мне, чем я могу помочь в этой ужасной истории с Элен Пенкерст. «Я сейчас пытаюсь разобраться в обстановке», — сказал Генри. «Все было бы гораздо проще, если бы я знал покойную лично. Беседуя с ее друзьями и коллегами, я надеюсь понять, что за человек была мисс Пенкхерст. Ее характер, интересы, образ жизни начинать приходится с этого». Горинг кивнул. «Я и сам начал бы с того же. Это прозвучало как величайшая похвала. Эллен была одной из моих служащих, так что я могу охарактеризовать ее лишь с профессиональной точки зрения». «А вы не знали ее лично?» — спросил Генри. «Хороший начальник», — ответил Горинг, — «должен». Интересоваться жизнью своих ближайших помощников. Но об Элен я могу лишь сказать, что она целиком была поглощена работой. Это огромная потеря для компании. Не представляю, кем мы сможем ее заменить. Расскажите о ней подробнее. Подробнее. Лен поступила к нам секретаршей примерно лет десять назад, — медленно начал Горинг. Оказалась очень способной, и два года спустя Марджори Френч предложила перевести ее в редакторы, а впоследствии сделала своим заместителем. бутилен Ленживана вскоре стала бы главным редактором, «Теперь, наверное, Тереза Мастер займет этот пост, когда Марджори уйдет на покой. Не думайте, я ничего не имею против Терезы. Наоборот, я к ней прекрасно отношусь, но, как бы ни рекомендовала ее Марджори, я не считаю, что Тереза сможет возглавлять журнал». «Но...» — спохватился вдруг он... «Извините, инспектор, вам, наверное, неинтересно слушать о редакционных делах». «Нет-нет», — ответил Генри, — «это все очень интересно». «Значит, мисс Френч собирается вскоре уйти на покой». «Очень прошу вас сохранить это в строжайшей тайне, Тибет». Видите ли, Марджори тяжело больна. Она не хочет в этом признаваться, но врачи велели ей бросить работу. Вопрос в том, кто заменит ее. Этот вопрос меня очень беспокоит. Успех журнала почти полностью зависит от редактора. Я не хотел бы приглашать кого-нибудь со стороны, А среди сотрудников было две кандидатуры Тереза и Элен. Я, как вы знаете, был за Элен, и ее смерть для меня, он запнулся, большая личная трагедия. Мне рассказывали, осторожно подбирая слова, начал Генри, что в последнее время у нее были... Какие-то переживания, связанные с одним из сотрудников журнала. Лицо Горинга стало жестким. Меня это не касается. Меня интересовали только ее деловые качества. Но все же, собираясь назначить кого-то на столь ответственный пост, «Да, Марджори мне об этом говорила» отозвался Горинг. Она считала, что неурядицы в личной жизни могут отразиться на редакционных делах, но мне удалось убедить ее, что это не так важно. Увы, я, видно, был неправ, хотя тут разговор был прерван из-за появления невысокого, настроенного молодого человека. Костюм его был шит чуть-чуть слишком шикарно, а волосы были чуть-чуть слишком длинны. Он торопливо приближался к ним в странной подпрыгивающей походкой и кричал высоким голосом ⁇ Годфри, дорогой, что это значит? Я только что... Увидев Генри, он осекся. Здравствуйте, Николас, произнес Горинг не очень приветливым тоном. Я только что раскрыл газету, милый мой, потрясен, потрясен, буквально потрясен. Инспектор Горинг выговорил это слово негромко, но очень отчетливо. Могу я представить вам мистера Найта. Николас, это старший инспектор Тибет из Скотланд-Ярда. Молодой человек, как подкошенный, рухнул на стул. О — О-о-о! да, конечно! Рад познакомиться с вами! — Мистер Найт, — сказал Горинг, — один из самых наших талантливых молодых художников-модельеров. — Я о вас слышал, мистер Найт, — сказал Генри. — Обо мне? Как это... — То есть, правда, слышали я, надеюсь, надеюсь слышали что-то хорошее, — добавил он с жалобной нервной улыбкой. — Вы вчера были у мистера Горинга, верно? — спросил Генри. — Я? А, то есть, а, ну да, конечно, очень-очень мило вы все это устроили, Готфри, подумать только, что... Да, должен с вами попрощаться. Работа сейчас по горло. Всего хорошего, инспектор. Найт вскочил и стал пробираться к выходу. Мистер Найт, громко крикнул его Генри, тот вздрогнув обернулся. Могли бы вы сегодня зайти в редакцию стиля? Бедняга-художник был пуглив, как кролик. Он оглянулся, словно опасаясь, что их подслушивают, и тихо, почти шепотом сказал, «Не смогу. Лучше приходите ко мне в салон, работаю, понимаете ли, не разгибая спины, в этом же здании, в этом, в этом, первый этаж, любой вам покажет». Он поклонился и исчез за бархатными занавесками в конце стола. Очень талантливый молодой человек, заметил Горинг, когда тот скрылся. Не обращайте внимания на его м, причудливые манеры. Люди его профессии стараются держаться экстравагантно, но он серьезный деловой юноша, хотя и пытается это скрыть. Вспомнив о том, что он услышал от Патрика вальша, Генри рискнул сыграть в темную и сказал: а разве он не был недавно замешан в какой-то скандальной истории? Горинг внимательно взглянул на Генри Найт. Никогда не слышал. Нет. Ну, значит, я его с кем-то спутал, сказал Генри. Я ведь мало знаком с вашим миром. Они помолчали. Генри терпеливо ждал, не добавит ли чего-нибудь Горинг, пока они еще не коснулись того, ради чего он был приглашен на завтрак. Наконец Горинг произнес. «Ох уж, этот мир моды! Удивительный мир, инспектор! Думаю, пока вы будете заниматься этим делом, он...» еще не раз поставит вас в тупик мы все в общем довольно необычные субъекты. Генри обратил внимание, что чуть ли не каждый сотрудник стиля старался внушить ему их мир особый мир. Но если не считать тех эскопат какие устраивал патрик, все эти люди ничем не отличались от простых смертных. Может быть, это особая форма тщеславия — воображать себя оригиналами. А может, странности-то есть, но посерьезнее тех, на которые ему все время намекают. Вскоре это, очевидно, выяснится. А Горинг продолжал. «Трудно, понимаете ли, найти подходящих людей». Не только с деловой, но и с творческой точки зрения. Ведь все эти художественные редакторы, фотографы, во-первых, должны быть людьми по-настоящему талантливыми, и к тому же им предстоит творить для женщин и под руководством женщин. В то же время в этом эфемерном мире мужчина должен быть носителем здравого смысла, когда надо быть всегда уравновешенным и спокойным. Вспомнив Патрика, Генри улыбнулся. «Я понимаю ваши трудности. Единственный, кого я считал образцом, это...» — Майкл Хилли продолжал Горинг — Пригласив Майкла к себе в журнал, я нарушил одно из самых своих главных правил — никогда не брать на службу мужа и жену. Майкл в то время был уже женат на Терезе Мастерс, которая была тогда заместителем редактора отдела МОД, но я сделал исключение, приняв во внимание не только талант, но и характер Майкла, и лишь недавние события заставили меня подумать, не совершил ли я ошибку. «Вот мы и добрались до сути», — отметил Генри. Пока официант разливал кофе, Горинг закурил. «Я даже рад, инспектор», — продолжал он, — «что вы упомянули об этом злополучном романе». Майкла и Элен. Мой долг — предупредить вас. Майкл вовсе не такой уж рассудительный и уравновешенный субъект, каким он кажется. У него наступил какой-то кризис и в жизни, и в творчестве. Несколько лет назад о романе между Эленой и Майклом даже и подумать было невозможно. А сейчас он потерял всякое чувство ответственности — То ли с Терезой у него что-то не ладится, то ли в творческой жизни наступил перелом. Не знаю. Но я хочу предупредить вас. То, что он делает и говорит сейчас, часто, как бы это точнее сказать, не совпадает с реальностью. «Вы хотите предупредить, чтобы я не очень ему верил?» — напрямик спросил Генри. «Нет, я не то имел в виду», — поспешно сказал Горинг. «Ради Бога! Не думайте, что я его обвиняю во лжи. Я лишь советую вам относиться к его словам с осторожностью». «Возможно, вы и правы», — согласился Генри, вспомнив, как огорошило его после разговора с Майклом Сообщение врача. Горинг откинулся на спинку стула и помешал кофе. Элен не заметила происшедшей с Майклом перемены. Она видела одно. Многолетняя дружба вдруг превратилась в роман. Как свойственно всякой женщине, она решила, что Майкл переменился из-за любви к ней, а не наоборот. Полюбил ее из-за того, что... Переменился. Обнаружив же свою ошибку, она впала в отчаяние. «Сейчас поздно что-либо исправить, но я был виноват. Если бы мы вовремя отослали куда-нибудь Майкла, а Элен сделали бы редактором, увлечение работой и новые обязанности помешали бы ей, вы... Понимаете, к чему я это говорю, инспектор?» «Пытаетесь уверить меня, что Элен покончила с собой?» «Я убежден, что она это сделала», — сказал Горинг. «Это единственное, что можно предположить. Врагов у нее не было, ни одна душа на свете не желала ей смерти. Кроме разве что Майкла Хилли или его жены». «Нет, нет, мой дорогой инспектор, это абсолютно...» Их снова прервали. Сидевший лицом к залу, Горинг вдруг резко поднялся, не договорив. Генри обернулся и увидел, что к их столику направляется очень красивая женщина лет сорока. Женщина была без шляпы, и ее длинные рыжие волосы падали на воротник роскошного норкового манто. Как не похожа она на сотрудниц стиля. Те подтянутые, изысканно одетые, живой пример к рекомендациям журнала «Стиль». Это же просто красиво и богато, небрежно и, пожалуй, даже неряшливо. Драгоценное манто носит, как старый плащ. Волосы не причесаны, фиолетовая помада не гармонирует с салым платьем. Стиль, несомненно, щел бы вульгарным одновременно надевать три нитки с жемчуга и две большие бриллиантовые броши. И что хуже всего, она пришла в ресторан без чулок, стоптанных туфлях из крокодиловой кожи. И все же эта женщина была необыкновенно хороша собой. Инспектору показалось, что он уже где-то ее видел. — Лорна! — воскликнул Горинг. — Что ты здесь делаешь? — Ах, мой милый! Я не могла не приехать. Голос у нее был низкий, волнующий, чуть с хрипотцой. Говорят, это инспектор Тибет из Скотланд-Ярда, дорогая. Инспектор, это моя жена. Генри поклонился, и Горинг сказал супруге, ну, садись же, ты что-нибудь съела?". Конечно, нет, как только узнала, сразу в машину. И совершенно напрасно. В голосе Горинга прозвучала досада. Что я теперь буду делать с тобой весь день? Не очень ты любезен, милый мой, сказала Лорна. Но не отправишь же ты меня обратно в сурей? голодный? И не дожидаясь ответа на этот риторический вопрос, Лорна Горинг с улыбкой повернулась к официанту. Копченый лососин и цыпленка, Пьер, и немного шабли. «Знаете того, что я люблю?» Затем обратилась к мужу. «Теперь, мой дорогой, ты должен рассказать мне все до мельчайших подробностей, и тогда я буду умницей и...» «Не стану тебе мешать. Я хочу повидаться с Мэдж. У нее сегодня дневной спектакль. Едва она упомянула о театре, Генри вспомнил, кто перед ним. Это была Лорна Винсент, актриса, пользовавшаяся огромным успехом лет пятнадцать назад. Она нажила тогда порядочное состояние, а потом вышла замуж и объявила, что покидает сцену. Самое удивительное, что она сдержала слово. Никто с тех пор не слышал о Лорне Винсент, лишь изредка в газетах появлялись ее фотографии.